Глава 10. Провизоры теряются в экстренных ситуациях только в одном случае, если они мало работали по специальности, а если хотя бы годик есть за плечами, то им все нипочем. Женщина пишет жалобу, потому что лицо провизора напоминает ей любовницу ее мужа, но случается, пытаемся сохранить серьезное выражение лица и ни в коем случае не улыбаемся. Целая, без царапин кожа нам дорога как память. Девушка заходит в аптеку и просит предоставить ей примерочную для теста на беременность. Радуемся, что она не хочет, чтобы вы на себе и показали, как его применять. А что, в моей практике была женщина, которая громко и настойчиво требовала показать на себе, как вставлять вагинальные свечи. А вдруг не так и не туда? А тут всего лишь один темный, которого вдруг раскрыли светлые. Подавив панику, я задала вопросы по существу. «Где те, кто тебя преследует? Как скоро они тут будут? Тебя смогут найти с помощью магии? Тебе нужна лошадь для побега? Сколько есть времени?» «Стой, Лерри, стой, слишком много вопросов. Со светлыми я разобрался, они в отключке на пару дней. Жители меня опознать не смогут, потому что на мне морок», — ответил Рейвен. А по времени лучше уехать в течение суток. Пока никто не преследует меня, в дверь ломиться не будут, так как я всё сделал так, что никто из жителей ничего не понял. Как только у магов из центра не получится связаться со следователями, то они отправят сюда ещё светлейших, но уже более сильных и опытных. Такие вычислят меня меньше, чем за пару часов. А для побега нужна карета и пара лошадей. У меня дёрнулся глаз, а у этого темнейшего — «Ничего нигде не треснет? Карету ему, может, еще фанфары и красную дорожку?» «Если ты не умеешь ездить на лошади, то, боюсь, тебе придется возвращаться пешком», сказала я, а потом взгляд скользнул к руке Рейвена, который он держался за свой бок. «Садись и бок показывай». «Я-то умею, но как же ты с детьми?» Заботливо спросил Рейвен, послушно усаживаясь на стул и расстегивая рубашку. «Поверь, после суток на лошади ты будешь чувствовать себя ещё хуже, чем я после дня работы в аптеке». Я выразительно подняла бровь. «Ладно, хуже, чем после половины дня работы в аптеке», — исправился Рейвен. Рейвен, мне тебя самой раздевать?» — спросила я, разглядывая мужчину, который не удосужился до сих пор расстегнуть даже пуговку на своей рубашке. «Надеюсь, ты не стесняешься, я уже всё видела, и могу пообещать, что приставать не буду» и что он на меня так странно смотрит. Я присмотрелась и поняла, что он пытается не засмеяться. В конце концов, он последовал моему совету и снял рубаху. Ну, ничего страшного, всего лишь синяк. Хотя приложили его знатно. Будь я в своем мире, обязательно посоветовала бы ему сходить на рентген. Убедившись, что повреждений на коже нет, я развела порошок бодяги и нанесла прямо на синяк. «Спасибо, Лерри». «Кстати, а где Мик? Может, лучше ему попробовать найти карету?» «Рейвен, с чего ты взял? Что я куда-то поеду с детьми?» Вздохнула я, рассчитывая еще и отчитать мужчину, но не успела, к нам пришли Мик и Ная с Наем. И, судя по их лицам, они прекрасно слышали весь наш с Рейвеном разговор. С того, что за пособничество темным положено или тюремное заключение, или смертная казнь, Ответил Мик на мой вопрос и посмотрел на Рейвина, даже не подумав скрыть ненависть. «Не ты ли говорил, что все будет хорошо?» «Я себя переоценил», — признался мужчина, всем своим видом выражая искреннее раскаяние. «Не расстраивайся, не только ты переоценил себя». Из-за спины высунулся Най. «Кто бы мог подумать, что ты провалишься?» «Оказался таким надежным?» — вздохнула Ная. И с таким количеством достоинств, добавил Най. Жаль, что недостаток у тебя такой, что и достоинство ни к чему, закончила Ная. Давайте не будем сейчас об этом, прервала я детей. Не нравился мне слишком уж виноватый вид Рейвина. Мужское самолюбие вещь хрупкая. Разобьют его, и что делать-то, если с ним на темную сторону вдруг перебираться? Тс! Какая карета нужна! вовремя перевел тему миг. Такая, чтобы в нее влезло все самое важное. «И что же важное должно в нее влезть?» «Вы и таблеточная машина», — ответил Рейвен, отчего я посмотрела на него, даже не скрывая удивления. «А таблеточная машина с какого момента стала важной?» «С момента ее появления в этом мире. Разве тебе не важна единственная вещь из твоего мира?» — деланно удивился Рейвен. «Не особо», — честно сказала я. «Да и от нее почти никакой пользы, скорее наоборот». «Да-да», — я, когда её в темноте увидел, потом дня три от кошмаров отходил. Поделился Най. Сейчас уже привык». «Не привык он. До сих пор боится, что машина его сожрёт». Сдала своего брата Ная. «В любом случае, Лерия, это единственная твоя вещь из твоего мира», сказал Рейвен, не обратив внимания на вставки детишек. «Неужели она тебе совсем не нужна?» «Совсем не нужна», ответила я, немного недоумевая. «Ну какое Рэйвину дело до этой бандуры?» «Возможно, я что-то упускаю, но навряд ли смогу проверить. Вон и миг, мой главный источник информации в этом мире в полном недоумении». «Если она тебе совсем не нужна, может, продашь ее мне или обменяешь?» «Предложил Рейвен. На темной стороне за нее дадут хорошие деньги. Не обязательно решать прямо сейчас». И тут я сообразила. «Мне и впрямь не нужно принимать решения вот так сразу». Дай мне пару-тройку часов на раздумье. Я еще не решила, нужно ли мне куда-то ехать. Не могу так сразу решиться на что-то, что перевернет мою устоявшуюся жизнь с ног на голову, сказала я Рейвину, а сам пока полежи немного и восстанови силы. Что удивительно, мужчина безропотно меня послушался. Обдумай все как следует. На темной стороне хорошо, а я там не последний человек, и в благодарность за свое спасение помогу тебе обустроиться. «Ни с жильём, ни с работой, ни даже с хорошей школой проблем не будет», сказал Рейвен, после чего медленно поднялся на второй этаж. Когда он скрылся, Мик сказал, «Он, конечно, гад, но в одном прав, здесь нам оставаться нельзя. Если светлейшие пронюхают, что у нас тут тёмный ошивался, то легко не отделаемся, хотя бы временно придётся скрыться на тёмной территории, так что решать тут особо нечего». «Да я сразу поняла, что выбор без выбора». «Когда зачем ты попросила у Рейвена время на размышление, удивился Мик. «Разве не лучше сейчас собраться и смотаться отсюда побыстрее?» Мик, конечно, сообразительный малый, но именно в такие моменты я осознавала, что он действительно малый. Мальчишка, который пусть и хлебнул взрослой жизни, но до сих пор остался в чем-то наивным. «Мик, когда ты успел так быстро довериться человеку, которого не знаешь даже десяти дней?» — поинтересовалась я. «Доброта добротой, но верить на слово даже тому, кто кажется надежным, не стоит. Пока я тут буду раздумывать, разузнай в городе поконкретнее, что же там произошло и каков шанс, что мы попадем под подозрение». Глаза Мика расширились, он хлопнул себя по лбу. «Я идиот». «Со всеми бывает, не расстраивайся», — утешил Мика Най. «Главное, что очень редко, — не удержалась я от подколки». «Если насчет чего-то будут сомнения, возьми мой кошель в спальне на второй полке шкафа и заплати местному магу за консультацию. Сейчас не тот случай, чтобы экономить». «Хорошо. Но не потратим ли мы это время зря?» — спросил Мик. «Не потратим. Все равно на сборы нам придется потратить пару часов. Мы ведь не будем просто так оставлять нажитое добро». На крайний случай всегда всё можно будет разложить обратно. Берём с собой готовые лекарства, которые долго хранятся, пару комплектов одежды, сбережения и все предметы для готовки лекарств. Най, Ная, сбор будет пока на вас. Потом, Мик, как вернёшься и расскажешь, что же там произошло, поможешь им. — А ты что будешь делать? — поинтересовался Мик. Он меня совсем не обвинял, уже знал мой характер, благодаря которому я точно не буду сидеть на месте и отдыхать, пока другие работают. Ему было всего-то любопытно, чем я буду заниматься, пока все будут усердно работать. Я буду думать, какие условия стрясти с Рейвена. раз уж он утверждает, что совсем непростой и темнейший. Сдается мне, что он не от доброты душевной зазывает нас к себе и предлагает хорошие условия, произнесла я, немного задумавшись. Причину я не знаю, но из самой ситуации стоит извлечь побольше бонусов. Ладно, время ограничено. За дело, ребят. Через полтора часа, когда я закончила набрасывать на листках бумаги все условия переезда на темную сторону, вернулся Мик и кратко рассказал мне, что же произошло на магическом допросе, где Рейвен раскрыл сам себя. Что ж, Рейвен не соврал. Половина жителей пограничного городка видели, как светлейшие сражаются с темнейшим. Благодаря магии маскировки никто из жителей не понял, что темнейший ⁇ это Рейвен. Но, как сказал наш местный маг, которому Миг заскочил на консультацию, то бояться нам нечего. Скоро на границу прибудут светлейшие, которые быстро вычислят, кто же навел Шороху, вырубил всех светлейших и куда он потом удрал. А еще обязательно найдут тех, кто этому темнейшему помог. Потому что раненый маг далеко бы не убежал, а испариться не мог. Это вне способности любых магов. Поэтому боюсь, что как только очередная группа светлейших прибудет для расследования, то они сразу вычислят, что это мы помогли Рейвену, Заключил Миг. Да и если начнут интересоваться как следует, а не спустя рукава, то поймут все и без магии. Рейвен новенький на границе. В аптеке проработал, местные его видели — а как проверка пришла, так и исчез. Подозрительно, короче. Я задумчиво пробарабанила пальцами по столу, за которым сидела. Ситуёвина, ситуёвина. Я в такие передряги не попадала с того момента, когда меня мужик убить угрожал, если я не дам ему презервативы, которые, ну вот, точно не порвутся в процессе. Ладно, смех смехом, но придется сваливать побыстрее. Я повздыхала, после чего уточнила — «Карету нашёл? Повозку? Дилижанс?» «Нашёл две, но они маленькие», — ответил Мик. «Придётся ехать в том, что есть». «Не пойдёт», — нахмурилась я. «Надо впихнуть таблеточную машину». «А без неё никак? Ну никакого же толка!» — воскликнул Мик. «Скорее всего никак. У меня есть подозрение, что мы идем комплектом вместе с таблеточной, и есть весьма высокая вероятность, что если выбирать между нами и ней, то нас не возьмут. А как ты и сам сказал, надо сваливать». «Ты не права, Лерия», — раздался голос Рейвена. «Я аж вздрогнула. Но кто же сзади так бесшумно подходит? И дело тут не в моих нервах, а в целости и сохранности подходящего». Вдруг у меня в руках что-то тяжёлое будет. Я испугаюсь и ударю насмерть. Нехорошо получится, неэтично как-то. «И в чём же я не права?» — спросила я. «Между машиной и вами я выберу вас. Но видишь ли, я привык получать желаемое в полном объёме, поэтому выбирать что-то одно смысла не вижу. Най и Най уже собрались. Будьте готовы через половину часа. Я подъеду к крыльцу дома на том, в чём поместится всё нужное» сказал Рейвен. «И вы, и машина, хотя насчёт 21 одного мешка, которые собрали дети, я немного сомневаюсь». Я аж восхитилась его самоуверенностью, но не он один тут привык получать желаемое. «Вот, держи, ознакомься», — сказала я, всунув листы Рейвену в руки. «Что это?» — удивился мужчина. «Условия моего перехода на тёмную сторону», — улыбнулась я. Рейвен просмотрел страницы, после чего с некоторым сомнением сказал. «Тут триста с лишним пунктов, да?» «Да, всё верно», — подтвердила я. «Иначе я остаюсь на светлой стороне, а всё, что произойдёт со мной и детьми, останется на твоей совести». «Я ознакомлюсь», — чуть неуверенно сказал Рейвен. «И мы подпишем магический договор по основным пунктам, так ведь? Пока есть возможность, надо брать быка за рога». «Хорошо», — сказал Рейвен, все еще смотря на меня, как на седьмое чудо света. «И пусть мужчина местами подозрительный, да и темный, но за его благородство и покладистость мелкие недостатки простить можно. Как только Рейвен вышел, я развернулась к Мику и взмолилась. Бегом к магу за шаблоном с магическим договором, пока Рейвен не передумал. А Рэйвен умеет удивлять». Когда к дому подкатил настоящий дилижанс, способный вместить в себя не то что меня, детей, таблеточную машину и 21 мешок нажатого добра, но еще и с добрые десяток людей. Я даже рот приоткрыла, и не только я. Най с Най поразились ничуть не меньше. Хорошо, что мы в окно за всем этим делом наблюдали. Вы готовы? спросил Рейвен, входя в аптеку. Нет, ответила я, после добавила. Пункты, контракт. Ты прочел? Чего я не ожидала, так того, что Рейвен рассмеется. Да, я все прочел. Это так весело? Удивилась я. Очень. Честно, ответил Рейвен. Очень весело и очень предусмотрительно. Ты даже приписала, что в вашем доме обязательно должен быть душ и туалетное сооружение. Очень. Очень предусмотрительно. Я внимательно посмотрела на Рейвена. Вроде бы не издевается. Пришлось кивнуть со всей возможной серьезностью. Подписывать будешь? Хорошо, хорошо, подпишу. Где-то у тебя была бумага. Най, сходишь? Попросил Рейвен. Составим контракт, подпишем и пора в путь. Не схожу. Миг пошел за шаблоном магического договора, ответил Най. Все равно подпишешь? Все равно подпишу, пообещал Рейвен. Все пункты логичные и касаются лишь вашего минимального комфорта и безопасности. А если мы добавим парочку пунктов? ⁇ спросила Ная. ⁇ Добавляйте ⁇ великодушно позволил Рейвен. Только имейте в виду, что я часто отлучаюсь, поэтому выбирать надо такое, чтобы я мог выполнить за раз. А дальше все пошло бодро. Миг притащил бумагу, детишки добавили по 2-3 пункта, на которые в спешке ни я, ни Рейвен не обратили внимания. Договор подписали, магия вспыхнула, договор спрятали надежно. После чего Рейвен отправил всех нас усаживаться в дилижанс, а сам пошел за вещами. Даже Мику не дал помочь. Он, Рейвен, взрослый и самодостаточный человек. Еще не хватало подростка загружать. «Почему вы не садитесь?» Удивился Рейвен, когда заметил, что мы с детьми стоим около дилижанса. «Ждем», — улыбнулась Ная. «Чего?» «Того, как ты будешь тащить таблеточную машину». Не стал скрывать Най. «Она-то по 300 кило весит». «А, тогда смотрите!» — ухмыльнулся Рейвен и щелкнул пальцами. Мы разочарованно следили, как поддерживаемая магией таблеточная машина медленно погрузилась в дилижанс и даже за угол ни разу не зацепилась. Най и Ная смотрели на Рейвена как на предателя, они совершенно точно жаждали абсолютно другого зрелища. Я иногда задавалась вопросом. Они любят наблюдать за тем, как другие попадают в трудные ситуации — Это следствие жизненных обстоятельств или черта характера? «Эм, «Ну, хотите, я вытащу машину обратно, а потом внесу на руках», — предложил Рейвен. Детишки радостно закивали, а мне оставалось лишь вздохнуть. «Как-нибудь в другой раз, хорошо? Мне кажется, что лучше поторопиться». Най и Най не стали капризничать. Послушно позволили Мику подсадить их на первую ступеньку дилижанса. Уж больно высоко она располагалась». Рэйвин такими же щелчками Сгрузил все остальные пожитки А после уселся на место кучера И мы тронулись Я смелая, предприимчивая Отлично реагируя на любые Неожиданные ситуации Но что-то у меня зуб на зуб не попадал И если для Най и Ная Все это было приключением Мик вообще не слишком запаривался Я волновалась, как не знаю кто А если они там и вправду Людей в жертву приносят Даже если приносят «Ничего страшного. В магическом контракте я чётко указала, что Рейвен головой отвечает, чтобы никто нас с детьми в жертву не принёс, на опыты не забрал, труд не эксплуатировал и даже волоска с кровушкой в магических ритуалах не использовал». «Лерия, а ты знаешь, что я когда-то заходил на земли тёмных?» «С голодухи и злости забрел дальше, чем рассчитывал. Неожиданно нарушил тишину миг. Меня патруль поймал, пригрозил тюрьмой» а в итоге накормил и даже поцарапанную руку обработал. Потом на лошадях подвёз до границы светлых. Там не так плохо, как думают другие, я уверен. Я благодарно кивнула. Вот такого простого рассказа мне и не хватало. Хорошо, что миг заметил мою нервозность и понял, как успокоить. Я смогла расслабиться и посмотреть в окно дилижанса. Мы ещё на светлых землях или уже на тёмных? Равнины и кустики местами, кто же его разберёт? Уже на тёмных» ответил мне Рейвен. На границе почти незаметно, но когда отъедем подальше от светлых земель, то заметишь, что у неба не светло голубой цвет, а с легким лиловым оттенком. «О, спасибо за пояснение», — ответила я. «А чем еще темные земли отличаются от светлых, только небом и тем, что здесь живут темные и темнейшие?» «Не только. Тут живет несколько древних рас, которым не нашлось места среди темных». Они довольно миролюбивы, но и сама магия чуть-чуть отличается. Есть тут одна маленькая особенность. Но договорить я Рэйвену не дала, перебила. «Ты тут как оказался?» Зашёл через дверь дилижанса. Невозмутимо ответил Рейвен. «Я не об этом. Кто-то управляет лошадьми и повозкой, пока ты тут сидишь». «Никто не управляет. Чего ты так переполошилась?» «Именно потому, что никто не управляет лошадками, я и переполошилась». Это магический автопилот, Лерри. Спокойнее, спокойнее. Не нужно тянуть меня за шиворот к двери. Это плохая идея. Если вы меня вышвырнете из экипажа, то автопилот отключится, а вы попадете в аварию. Мик, тащить меня за руку в сторону места возницы тоже не нужно. Я через это окно не пролезу даже по частям. Ная и Най. Честно, если вы меня пнете сильнее, то я не доберусь до управления, а лягу тут с поломанными ногами. Жалобно сказал Рейвен. «Почему вы так странно реагируете?» «Странно?» — прошипела я. «Это естественный защитный механизм вернуть водителя на его место, чтобы выжить». «Ничего не случится, честное слово. Видите, мы едем, и все в порядке», — тут же сказал Рейвен. «Мы, наконец, выпустили Рейвена, который опасливо отодвинулся. Далеко не получилось. Пусть и дилижанс и был просторным внутри, но наши пожитки заняли почти все пространство». «Угу». «Так и верь темным магам!» — вздохнул Мик. «Едем, едем, на тот свет приедем!» «Типун тебе на язык!» — рявкнула я на Мика. «Это безопасно!» — почти обиженно сказал Рейвен. «Я бы не стал так рисковать вашей безопасностью. Да и сами подумайте, кто лучше управляет — уставший человек или совершенное магическое заклинание?» «Ладно, автопилот так автопилот. Откуда Рейвен знает слово автопилот?» С другой стороны, что я вообще знаю о тёмных и тёмных землях? Будет весьма забавно, если мы сейчас приедем не в городок того типа, из которого укатили, а в цивилизацию с автомобилями и самолётами. Раз уж всё на совести автопилота, даже нашей жизни, не удержалась я, то... То остаётся надеяться, что у автопилота совесть есть, заметил Най. Или хотя бы её зачатки, поддержала брата Ная. Иначе на всем кранты не расскажешь еще о темной стороне? Поподробнее». Я мужественно сдержала смешок, иначе совесть автопилота, Рэйвена и вообще вселенская справедливость обсуждались бы долго. «Подробнее, да? На темной стороне, в отличие от светлой, живут темные», — ответил Рэйвен. «Спасибо, Кэп, а то я не знала и не догадывалась». Различий не так уж много, как я и говорил. Тут есть чуть-чуть особенная магия, которая иногда выкидывает всякие странные вещи. «Какие?» — подозрительно спросила я. «Ну, например, к нам однажды попал садовник из другого мира. У него с собой была ветка яблони. Он ее на границе посадил. Она, как он выразился, немного мутировала». «Теперь у нас на границе есть целый сад, который не только обеспечивает всех яблоками, но и связывает ветками нарушителей». «Они целые и невредимы? Нарушители?» — нетерпеливо спросил Най. «Ну да, я же говорила, что только связывает». «А, жаль. Обычно физические страдания навсегда отбивают охоту совершать глупости. Я думала, что здорово такое будет перед нашим домом посадить, на всякий случай» поделился своими мыслями Най, после чего потерял всякий интерес к разговору. «Что еще?» — спросила я. «Люди у нас более широких взглядов», — сразу же сказал Рейвен. «Если Светлый к нам попадет, то мы точно не попытаемся его прибить. Да и то, что на одной территории проживает несколько разных народов, положительно сказывается. Каждый привносит что-то полезное, что повышает уровень жизни». «То есть на темной стороне лучше?» спросила я. «Нет, не лучше», — неожиданно честно сказал Рейвен. «У нас хорошо, но не лучше, чем на светлых землях. Лерия, ты помнишь магический совет, да? Тебе же изначально сказали, что всех полезных отправляют на светлые земли, где тишь и благодать». «Ну да, а разве не так?» «Абсолютно не так. Между темными и светлыми — перемирие». И совет, куда попадают люди, состоит не только из светлейших, но и из темнейших. Его создавали, чтобы помочь распределить людей из других миров честно и справедливо. На последних словах Рейвен грустно и саркастично улыбнулся. Поэтому очень справедливо и честно светлые забирают себе тех, кто может принести в этот мир прогресс и пользу. Поэтому темные и темнейшие время от времени — «Отправляются на светлые земли, чтобы прихватить кого-нибудь, кого не дали им светлые на совете?» Спросила я, чувствуя, что подбираюсь к разгадке настойчивого приглашения. «Например, можно заманить к себе какого-нибудь провизора, притворившись, что бедного несчастного тёмного ранили, а потом ещё и раскрыли?» Не могу сказать, что мои догадки меня напугали. Да и Рейвина я опасаться не стала. «Всё-таки, если я права...» то меня должны посчитать за ценный экземпляр, а значит, как минимум, беречь и относиться с уважением. Но неприятное чувство, когда кто-то обводит тебя вокруг пальца, гадски скребло на душе». «Пфф», — неожиданно фуркнул Рейвен. «Хорошее предположение, но в корне неверное». «А какое тогда верное?»